Глава пятая. Моё рыжее солнышко. Мои слёзы мама заметила раньше, чем дрожащего котёнка, которого я прижимала к груди. Естественно, всполошилась и кинулась мне навстречу. Вид у неё был обеспокоенный, мне даже стало неловко. Причин, чтобы заставлять маму нервничать, не было. «Что случилось?» — испуганно спросила она, видимо, решив, что я снова как-то себя покалечила. «Вот!» — я протянула ей малыша, который жалобно запищал то ли от испуга, то ли от возмущения. В этот момент котенок выглядел особенно несчастно. «Это что?» — мама попятилась так, словно увидела гигантского таракана. Я ее понимала. Стоит только взять пушистика в руки, и всё. Это значит, он будет жить у нас. А мама честно сказала, что пока не готова заводить животных. «Только вот иногда домашние питомцы приходят к нам сами, не интересуясь нашими планами». «Ну, мам!» — заныла я. «Как что, Юлия?» — изрек появившийся в дверях папа. «Судя по выражению лица нашей дочери, это новый член семьи. Маленький, вопящий и традиционно рыжий. Имя-то придумала?» — спросил папа, обращаясь уже ко мне. «Его будут звать Снежок», — уверенно сказала я, прижимая к груди всё ещё дрожащего котёнка и одновременно пытаясь стащить с ног ботинки. По маминому лицу я видела, никуда она Снежка не выгонит, и словно слышала её мысли. «Из чего котёнок будет есть и куда нам поставить лоток?» «Лера, он же рыжий», — резонно заметил папа. «Всё равно Снежок». «Ну да, тот, который не едят, маленькие чукчи», — обречённо пробормотал отец, понимая, что меня не переспоришь. «Думал, я не услышу. Как бы не так». В наказание метнула в него тапкой в виде заячьей морды и хотела гордо прошествовать по направлению к своей комнате, но вспомнила, что ещё не сняла куртку. «Котёнок, который пришёл в мою жизнь в метель, не может быть рыжиком», «Чего бы там ни говорил папа?» «Ну, а мое мнение, в этом доме никого не интересует?» Обиженно протянула мама, старательно пряча руки за спину. «Видимо, чтобы не отобрать у меня снежка. Тискать котят любят все, даже родители, и даже в тот момент, когда строят из себя строгих». «Ну, почему же?» — начала я, но папа меня перебил. «Юля, ну сама подумай, на улицу его выгонять, что ли?» «Да нет», — мама растерянно пожала плечами. «Может, предложить кому-нибудь? Вон, Танька дочери хотела котёнка взять». «Не отдам», — запротестовала я. «Что ж, тогда сами добывайте ему лоток, корм и наполнитель», — сдалась мама. «Так как Лера у нас травмированная, придётся в магазин съездить, Игорь, тебе». Об этом папа не подумал, поэтому вид имел растерянный и обиженный. Но отступать было некуда, и он протянул «как скажете» и пошёл одеваться. Правда, при этом он громко и печально вздыхал, но никто на его вздохе внимания не обратил. Едва за папой закрылась дверь, мама всё же отобрала у меня котёнка. И предлог был весомый. «Лерочка, тебе же неудобно раздеваться». Раздеваться было действительно неудобно, и рыжее чудо перекочевало к ней в руки. «Ой, какой хорошенький!» Восторженно проворковала мама, и снежок ответил ей не очень довольным. мя смотри какой солнышко! Может быть, мы все же назовем его солнышко? Он рыжий и шорстка топорщится словно лучики». Котенок действительно будто сиял, был теплым, солнечным и вызывал улыбку. Но я уперлась. «Снежок!» Протянула руки и добавила. «Мой снежок!» Мама притворно вздохнула и отдала мне найденное пушистое сокровище. Скоро из магазина вернулся папа. Кроме всего необходимого, он купил еще шампунь и небольшую расческу, рассудив, что пушистому зверю она пригодится. Снежок, которого мама упрямо именовала «солнышком», Был выкупан, высушен, накормлен и даже путём совместных усилий познакомлен с туалетом. Сейчас он мирно сопел на тёплой подстилке у меня на подоконнике возле компьютерного стола. Я запостила фото котёнка в Инстаграм с подписью «Моё личное зимнее солнышко». За приятными хлопотами день пролетел незаметно. Я ловила лайки в Инстаграме, Фоткала удивительно фотогеничного малыша, а потом просто валялась на кровати с книжкой и уютным комком под боком. Снежок устал и замёрз за день, поэтому сегодня даже толком не играл. Когда стемнело, включила огоньки на ёлке и устроилась на своём уютном диване под клетчатым пледом. Как и мечтала, пила горячий чай с лимоном и мёдом, читала книжку и переписывалась с Вероникой, которая рвалась прямо сейчас прийти посмотреть на снежка. Но в отличие от меня, ей завтра надо было идти в школу, и она делала презентацию по истории. Я тоже понимала, что болезнь не спасёт от уроков, но решила все неприятные дела оставить на завтра. А сейчас просто валяла дурака и разглядывала фотки Кирилла ВКонтакте. Мелочно проверила всех его друзей и, не обнаружив среди них Наташу, окончательно успокоилась. Я раздумывала, стоит ли написать ему, но пока решалась, сообщение прилетело от него самого. Мы поболтали ни о чём. Парень уточнил, не забыла ли я о предстоящей встрече, и, уверившись, что помню о ней, пожелал мне спокойной ночи и отключился. А я была готова сидеть в обнимку с телефоном и грезить о нашем свидании. Как же тяжело будет пережить предстоящий день и целых две ночи. Я лежала и размышляла, пытаясь определить, что бы на себя надеть. Но ни одной красивой или подходящей для свидания вещи, в которой можно выйти в мороз, у меня не было. Вряд ли я понравлюсь Кириллу в пуховике и штанах. Я так извела себя разбором гардероба, что даже не заметила, как мысль о свидании начала вызывать неприятное предвкушение, а самую настоящую панику. Я отогнала от себя все сомнения. Если сейчас же не лягу спать, то рискую заработать нервный тик. Неужели Кирилл меня не видел в пуховике и штанах? Видел, и не раз. Его это не смутило и в тот злополучный день, когда меня сбили на катке. И меня тогда не смущал ни пуховик, ни ватные штаны. Чего же нашло сейчас? Как ни странно, воспоминание о том злосчастном дне меня окончательно успокоило. Я сходила в душ и, пожелав родителям спокойной ночи, отправилась спать. И если я рассчитывала, что меня ожидает спокойная ночь с моим новым любимцем, то глубоко ошибалась. В двенадцать Снежку стало грустно, и он начал громко мяукать, видимо, вспоминая маму и свой далёкий кошачий дом. Я прижала его к себе и долго рассказывала о том, как хорошо ему будет у нас. Потом, ближе к трем утра, рыжее чудо проголодалось, тыкнуло меня в щеку мокрым носом и помчалось на кухню, топая по полу, словно оголодавший ежик. Как такое пушистое, с виду воздушное создание может издавать подобный грохот, я не понимала. Пришлось встать, покормить его и снова познакомить с лотком. а едва я начала засыпать, как Снежок вспомнил о том, что вообще-то он котёнок и хочет играть. Наигрались мы с ним ближе к пяти утра, и в итоге я проспала до обеда. Даже не слышала, как мама и папа ушли на работу. Разбудил меня звонок в дверь. Эта Вероничка решила заскочить ко мне из школы. «Ну ты и Соня», — с порога заявила она, оценив мой помятый вид. показывая своё рыжее чудо. Я только ради него пришла к тебе». «Ну и ещё уроки по просьбе классной занесла. Так сказать, лично проследить, чтобы ты ничего не пропустила». «Вот уроки бы могла не передавать», — пробурчала я. «Ничего не знаю. Мне велели передать, я как честный человек выполняю. К тому же, сама знаешь, в электронном дневнике всё есть». Вероника вообще любила животных, поэтому, естественно, Снежок её покорил. Подружка замучила его так, что бедный котёнок уснул прямо на полу, смешно раскинув лапки. Из-за хитрости нашей классной и ответственности Веронички почти весь вечер я потратила на уроки. Часть мы сделали с подружкой вместе, а часть пришлось доделывать вечером самой. На завтра я не хотела оставлять ничего. Потому что с утра меня ждал визит в поликлинику и очереди, а ближе к вечеру свидание, которое я предвкушала с трепетом. Конечно, Кирилл пригласил меня просто погулять, но разве это имело значение? Я-то знала, это самое настоящее свидание. За день Пушистик освоился в новом доме, и едва Вероника ушла, проснулся и принялся наводить свои порядки. Носился по стенам, дивану, Не давал мне писать, пытаясь поймать мягкой лапой ручку. Пришлось отдать его маме, чтобы не мешал делать уроки. Но спать, тёплый комочек, я всё равно забрала с собой. Он потоптался на подушке, зачем-то попробовал два раза укусить меня за голову и уснул, свернувшись калачиком где-то у моей макушки. А с утра меня разбудил противный будильник. «Ну кто придумал, чтобы врачи работали в несусветную рань?» Синяк со скулы практически сошёл. Я придирчиво изучала себя в зеркало. Шов на губе, конечно, портил впечатление, но я надеялась, что сегодня его снимут. Ранка практически зажила. Врач не обманул, сказав, что слизистые оболочки зарастают быстро. «А значит, завтра придётся идти в школу». Не скажу, что меня это сильно расстраивало. Последнюю неделю всё равно мы больше готовились к новогоднему балу, чем учились. Но вот необходимость вставать рано утром очень сильно напрягала. Я позавтракала и умчалась на автобус, помахав маме рукой. Вообще на работу маме было к девяти утра, а приём моего врача длился до часу дня. Но почему-то в 8.30 из дома вышла я, а не она. С воплями «Да что же это такое? Я снова опаздываю!» Мама бегала по дому с одной серёжкой в ухе и полотенцем на голове. Наверное, если бы она не была хозяйкой своего небольшого обувного магазина, её давно бы уволили с работы. Ситуация а опаздываю!» повторялась ежедневно. Перед новогодними праздниками очередь к травматологу была огромная. Снег, гололёд и прочие зимние прелести привели к тому, что количество людей со сломанными конечностями возросло в разы. Поэтому я уткнулась в телефон, понимая, что будет хорошо, если попаду к врачу до конца смены. Но все мои знакомые в это время или спали, те, кому повезло со второй сменой, или учились. Поэтому даже в интернете было скучно. Я успела посмотреть две серии любимого сериала почитать ленту новостей и проголодаться, прежде чем попала в кабинет врача. Как я и ожидала, меня выписали, правда, швы пока решили не снимать. И я, счастливая, помчалась чистить перышки перед прогулкой с парнем своей мечты. По дороге домой интуитивно ожидала очередного рождественского чуда, но, видимо, свой лимит я исчерпала. Да и свидание с тем, кто давно нравился. Разве не чудо?